Посетителей не было. Свет в зале не горел. Я толкнул дверь и вошел. Толстяк поднял на меня ошалевший скуки взгляд. «По твоему телефону, малыш, можно звекнуть?» Осведомился я. Большим пальцем он указал мне на другой конец комнаты. «Валяй!» — молвил он. И сладко зевнул обнажив большие белые зубы. Я закрылся в кабине автомата и перелистал телефонную книгу. Найдя номер Сэма Бенна, я набрал его. Ожидая ответа, пока в трубке раздавались гудки, я рассматривал толстяка через стеклянную дверь кабины. Сонный голос произнес. «Алло? Можно попросить Сэма Бенна?» Вы с ним и беседуете. Что вам нужно? Капитан Брэдли велел мне вам позвонить. У меня на хвосте свора легавых, и мне было бы желательно поживее скрыться. Мой собеседник на другом конце провода вздохнул. Окей, раз так велел Кэп Брэдли, ну, кто я такой, чтобы возражать? Вы где? Вы где? В закусочной на Шерд-стрит. где я? Знаете? Нет. Я просто гуляю по городу и прячусь от копов. Бен Охну. О-о-о. из этого следует, что мне нужно подъехать и захватить вас. Так что ли? Да, вы знаете, это идея. Для вас-то идея. Но только не для меня. Ну ладно, ладно, Чего я не сделаю для Кэпа Брэйдли. Оставайтесь где вы есть. Я буду через полчаса. Может, скорее?» «Спасибо. Трубка смолкла. Я ее повесил». «Повернувшись, чтобы открыть дверь будки, я увидел, как свет на тротуаре заслонила тень». Мгновение спустя дверь распахнулась, и в комнату вошли двое. Тяжело ступая, они направились к стойке. Толстяк поднял на них глаза. Затем он медленно выпрямился и водрузил на стойку свои огромные волосатые рывы. честь стекло будки я краем уха, все же услышал слова одного из них. «Полиция. Мы ищем одного парня. Кто-нибудь заходил?» Втискиваясь в темный угол будки, я почувствовал, как у меня на лбу вызывает холодный пот. «Два часа уже никого не было. Деревянным голосом отрапортовал Толстяк. «Это точно? Я вам, кажется, уже сказал». Грубо отрапортовал хозяин. Он взял в зубу сигарету и принялся искать спички. Детектив, который вел беседу, наклонился и вырвал сигарету, ухватив при этом толстяка пальцами за щеку. «Не кури, сопляк, когда я с тобой разговариваю!» Процедил он. Толстяк напрягся. Глубоко сидевшие глазки его загорели с недобрым огнем, Но он ничего не сказал и даже не пошевелился. «Этот парень высокий, темный. Ему около 33-34», — продолжал детектив. «На нем темно-серый костюм и такого же цвета ковбойская шляпа. Если засечешь его, звони в управление». «Понятно?» «Да», — ответил Толстяк. «Я рад, что ты понял». Полицейские вышли, не закрыв дверь. На улице они свернули к центру. Хозяин направился к двери, выглянул, затворил ее и возвратился за стойку в мою сторону, он даже не покосился.